811. Матерь огни йоги Особенно стараются темные, окружившие вас, отделить от нас и внушить, что нет ничего, что оставлены и забыты, и помешать вести записи. Очевидность на их стороне. Ею стараются воздействовать. В это трудное время сознание надо стремиться удерживать на основах. Против них тьма бессильна. Их повторяйте в себе неустанно.